Глава пятьдесят шестая О беспримерном и доселе невиданном поединке между Дон Кихотом ломанческим, вступившимся за честь дочери Дуэньи Доньи Родригес и Лакеем Тосилосом. Их светлости с самого начала не раскаивались, что сыграли шутку с Санчо Пансой, дав ему погубернаторствовать. Когда же к ним в тот самый день явился домоправитель и обстоятельнейшим образом доложил почти обо всех словах и поступках за эти дни губернатором сказанных и совершенных, а в заключение же выписал набег неприятельских войск, испуг Санчо и его отъезд, то они получили от всего этого немалое удовольствие. Засим, согласно истории, Настал день поединка, и герцог, несколько раз предупредив лакея своего Тосилоса, как должно обходиться с Дон Кихотом, дабы одолеть его, не убив и не ранив, приказал снять с копии железные наконечники. Дон Кихота же он пояснил, что по законам христианской веры, которые он де свято соблюдает, нельзя допустить, чтобы эта битва была сопряжена с таким риском и опасностью для жизни. Хорошо еще, что он, герцог, не чинит препятствий к тому, чтобы сражение состоялось на его земле, и это, мол, уже много. Ведь тем самым он нарушает постановление Святейшего Собора, подобные единоборства воспрещающие, однако чрезмерно жестоких условий боя и без того уже диск он не допустит». В ответ Дон Кихот объявил, что его светлость вольна распоряжаться устройством поединка, как ей будет угодно. Он же, дескать, согласен на любые условия. Наконец, ужасный день настал. По распоряжению герцога на площади перед замком был сооружен обширный помост для судей поединка, а также для обеих истиц, матери и дочери и со всех окрестных сел и деревень сбежалась огромная толпа поглядеть на необыкновенный бой в здешних краях ни в былое, ни в теперешнее время, невиданный и неслыханный. Первым появился на арене и поле битвы церемонимейстер. Он обошел и осмотрел все место поединка, чтобы удостовериться, нет ли какого подвоха, чего-либо глазу невидного обо что можно споткнуться и упасть. Затем появились и заняли свои места обе женщины в покрывалах, закрывавших им все лицо. Прибытие Дон Кихота на место боя вызвало у них сильное волнение. Не в долгом времени при звуках труп на краю арены показался достославный лакей Тосилос с опущенным забралом, Весь закованный в броню, облаченный в непроницаемые и сверкающие доспехи, верхом на могучем коне, под которым дрожала земля, конь его, серый в яблоках, махноногий, с крутыми боками, был, по-видимому, фрисской породы. Имеется в виду порода коней из Фрисланда, Голландия. Доблестный сей боец получил от своего господина герцога точные указания, как ему надлежит вести себя с доблестным Дон Кихотом Ламанческим, и был предуведомлен, что убивать Дон Кихота ни в коем случае не должно, напротив того, то силусу внушено было, чтобы он постарался уклониться от первой же шибки. Тем самым он, где предотвратит смертельный исход, какового, мол, не избежать, коль скоро они на полном скаку налетят друг на друга. То Силас объехал арену и, приблизившись к помосту, где восседали обе женщины, некоторое время смотрел, не отрываясь, на ту, что требовало его себе в мужья. Распорядитель, стоявший рядом с Тосилосом, подозвал Дон Кихота, уже въехавшего на арену, и спросил женщин, согласны ли они, чтобы Дон Кихот выступил на их защиту. Они ответили, что согласны, и что как бы Дон Кихот в всем случае не поступил, все встретит с их стороны одобрение безусловное и безоговорочное. Тем временем герцог с герцогинью заняли места в галерее, выходившей на арену, которую плотным кольцом окружил народ, жаждавший поглядеть на доселе невиданный жестокий бой. По условию поединка, в случае победы Дон Кихот и его противник должен был жениться на дочери Доньи Родригес. В случае же его поражения, ответчик почитал себя свободным от данного слова, и никакого другого удовлетворения от него уже не требовалось. Церемоний мейстер поделил между ними солнечный свет и указал каждому его место забили барабаны воздух наполнился звуком труб от гула застонала земля зрители испытывали разнообразные чувства иным становилось страшно другие не без любопытства ожидали какова будет развязка счастливая или же напротив неблагополучная Дон Кихот всецело отдался под покровительство Господа Бога и сеньоры Дульсинеи Табосской, и теперь он ждал лишь условного знака, чтобы начать бой, меж тем, как Лакей наш думал совсем о другом, и сейчас я скажу, о чем именно. Когда он взглянул на свою врагиню, то, по всей вероятности, она показалась ему прекраснейшею из женщин, каких он когда-либо видел. А тот слепенький мальчик, коего принято у нас называть Амуром, положил не упускать представившегося ему случая овладеть душою лакея и занести ее в список своих жертв. Того ради оставшись незамеченным, он тихохонько подкрался, всадил бедному лакею в левый бок предлинную стрелу, и стрела насквозь пронзила ему сердце. И он мог совершить это беспрепятственно, ибо амур-невидимка, он входит и выходит куда и откуда хочет, никому не отдавая отчета в своих поступках. И вот знак к началу боя был подан, а лакей наш все еще находился в состоянии восторга, помышляя о красоте той, которая уже успела его пленить, и потому не слыхал звука трубы. Дон Кихот же, напротив, едва услышав этот звук, тотчас бросился вперед и вовсю росинантову прыть помчался на врага. И тогда верный его оруженосец Санчо, видя, что он бросается в бой, громогласно запил, — Помоги тебе, Бог, краса и гордость, странствующих рыцарей! Пошли тебе, Господь, победу, ибо правда на твоей стороне. А Тосилос, хотя и видел, что Дон Кихот мчится прямо на него, однако ж ни на шаг не сдвинулся с места. Он только громким голосом стал звать распорядителя, и как скоро распорядитель к нему приблизился, дабы узнать, в чем состоит дело, то Силос сказал ему, сеньор. Не для того ли устроен поединок, чтобы решить, должен я или не должен жениться на этой девушке? — Для этого самого, — ответили ему. — В таком случае, — объявил Лакей, — я боюсь угрызений совести, ибо я возьму на душу великий грех, коли буду продолжать биться. Одним словом, я признаю себя побежденным и объявляю, что хочу как можно скорее жениться на этой девушке. Распорядитель, один из участников этой затеи, подивившись речам Тосилоса, не нашелся, что ему ответить. Дон Кихот, видя, что его противник не двигается ему навстречу, остановился на полпути. Герцог не мог взять в толк, от чего битва не начинается. Когда же распорядитель передал ему слова Тосилоса, то это его крайне удивило и возмутило то силос между тем, подъехал к помосту и, обратясь к Донье Родригес, заговорил громким голосом «Сеньора, я готов жениться на вашей дочери и не намерен добиваться тяжбами и схватками того, чего можно достигнуть миром, не подвергая себя смертельной опасности». Услышав это, доблестный Дон Кихот объявил «Когда так, то я могу считать, что я свободен» и не связан более обещанием. Пусть они себе женятся в добрый час. А что Господь Бог посылает, то и апостол Петр благословляет. Герцог спустился с галереи и, приблизившись к Тосилусу, молвил: Правда ли, рыцарь, что вы признаете себя побежденным и, боясь угрызений совести, вознамерились жениться на этой девушке? Так, сеньор, подтвердил Тосилус. — Правильно делает, — заметил тут Санч. — Поменьше дерись, да почаще мирись. То Силос, развязывавший в это время шлем, позвал на помощь от того, что ему, так долго пребывавшему в столь тесном помещении, нечем становилось дышать. В ту же минуту с него сняли шлем, и взором присутствовавших открылось и представилось лицо Лакея. Тут Донья Родригеса и ее дочь завопили истошными голосами чистый обман это. Это чистый обман. Вместо настоящего моего жениха нам подсунули Тосилоса, лакея сеньора герцога. Прошу защиты у бога и короля от такого коварства, чтобы не сказать подлости. — Успокойтесь, сеньора, — молвил Дон Кихот, — здесь нет ни коварства, ни подлости. А если и есть, то повинен в том не герцог, а злые волшебники, меня преследующие. Позавидовав славе, которую я стяжал себе эту победую, они устроили так, что жених ваш стал похож лицом на человека, коего вы называете лакеем герцога. Послушайтесь моего совета, и, невзирая на коварство недругов моих, выходите за него замуж, ибо не подлежит сомнению, что это тот самый, которого вы бы хотели иметь своим мужем. Герцог, слушая такие речи, чувствовал, что вот сейчас вся его досада выльется в громкий смех. — С сеньором Дон Кихотом творятся такие необыкновенные вещи, — сказал он, — что я готов поверить, что это... Не один из моих лакеев, а кто-то еще. Впрочем, давайте прибегнем. Вот какой хитрости и уловки. Отложим свадьбу, с вашего позволения, на две недели». А этого молодчика, который кажется нам подозрительным, будем держать под замком. Быть может, за это время к нему вернется прежний его облик, ибо ненависть волшебников к Дон Кихоту вряд ли будет долго продолжаться, тем более что от всех этих козней и превращений они немного выигрывают. — Ах, сеньор, — воскликнул Санч, — у этих разбойников... Такова привычка и таков обычай — подменять все, что имеет касательство к моему господину. Одного рыцаря, которого он не так давно одолел, и которого зовут рыцарем Зеркал, они преобразили в бакалавра Самсона Караско, нашего односельчанина и большого нашего друга, а сеньору Дульсинею они же обратили в простую мужичку. Вот почему я полагаю, что лакей этот... Так лакеем и помрет. Тут заговорила дочка Родригес. Кто бы ни был тот, кто просит моей руки, я все же ему за это признательна. Лучше быть законной женой Лакея, чем обманутой любовницей дворянина. Впрочем, тот, кто обманул меня, вовсе не дворянин. Все эти разговоры и происшествия кончились, однако, тем, что Тасилоса лишили свободы чтобы поглядеть, чем кончится его превращение. Все единогласно признали Дон Кихота победителем, хотя многие были огорчены и опечалены тем, что противники в долгожданном этом бою не разрубили себя на части. Также точно бывают огорчены мальчишки, когда не появляются приговоренные к повешению от того, что его простил истец или же помиловал суд. Толпа разошлась, Герцог и Дон Кихот направились в замок, Тосилоса заключили под стражу, Донья Родригес с дочкой были в совершенном восторге, что так или иначе дело кончится свадьбой, а равно и Тосилосу только этого и было нужно.